Папа был привязан к ним всей душой, они спешили познакомиться с его женой и малышкой. Брат родился в Америке. Некоторое время спустя отец решил вернуться в Англию, но не успел он вернуться, как деловые хлопоты снова призвали его в Нью-Йорк. Он попросил маму снять дом в Торке и до поры обосноваться там. Мама послушно отправилась на поиски меблированного дома в Торке и по возвращении торжественно объявила. «Фред, я купила дом». Отец чуть не упал в обморок. Он по-прежнему намеревался жить в Америке. «Почему же ты сделала это?» — спросил он. «Потому что он мне понравился», — объяснила мама. «Она отсмотрела, по крайней мере, 35 домов, и только один приглянулся ей, а он как раз не сдавался, а продавался». Мама попросила у своего доверенного лица тети, оставленные ей дядей две тысячи ливров, и, не мешкая, купила дом. «Но мы пробудем здесь самое большее год», — ворчал папа, — «максимум год». «Мама», — мы всегда считали ее ясновидящей, — ответила, что они в любой момент смогут продать дом. Вполне вероятно, она уже смутно представляла себе всю свою семью, поселившуюся в нем на долгие годы. «Я полюбила этот дом, едва вошла в него», — утверждала мама. «В нем удивительно спокойная атмосфера». Вилла принадлежала неким Брауном, квакерам. Когда мама посочувствовала миссис Браун, что ей приходится расставаться с домом, в котором они прожили так много лет, старая леди ответила, «Я счастлива, что здесь будете жить вы и ваши дети, моя дорогая». Мама сказала, что ее слова прозвучали как благословение. По правде говоря, я думаю, что этот дом в самом деле был благословенным. Он представлял собой вполне обычную виллу, расположенную не в фешенебельной части Торки, каком-нибудь ворбере или Линкомбе, а в противоположном конце города, старой части, Тор-Моун. В то время дорога, ведущая сюда, терялась в просторах Девона, среди его тропинок и полей. Вилла называлась Эшфилд, и ей предстояло стать моим домом отныне и навсегда, почти на всю жизнь. Кончилось тем, что отец не построил дом в Америке. Он так полюбил торки, что не захотел уезжать оттуда, обосновался в своем клубе и наслаждался вистом и обществом друзей. Мама терпеть не могла жить возле моря, не любила светской жизни и была не играть ни в одну карточную игру. Но она счастливо жила в Эшфилде, давала званые обеды, занималась общественной деятельностью и тихими вечерами с горящим нетерпением расспрашивала папу о местных драмах и о том, что сегодня произошло в клубе. — Ничего, — весело уверял ее отец. Но Фред, наверняка же кто-нибудь рассказал что-то интересное. Отец послушно рылся в памяти, но ничего не мог придумать. Наконец он сообщал, что м по-прежнему слишком скуп, чтобы купить утреннюю газету. Он приходит в клуб, читает новости, а потом норовит пересказать их остальным членам клуба. Послушайте, друзья, вы видели, что напечатано на первой странице «Норд-Уэст»? Но никто не хочет его слушать, потому что он самый богатый из клубных завсегдатаев. Мама, которая уже двадцать раз слышала эту историю, не удовлетворена. Отец впадает в состояние полного блаженства. Он откидывается на спинку кресла, вытягивает ноги к огню и легонько почесывает голову, запрещенное удовольствие. — О чем ты думаешь, Фред? — спрашивает мама. — Ни о чем, — отвечает отец. — И это... «Чистая правда. Но ведь это невозможно, ни о чем не думать».